Глава 2. Танцы в темноте. Амбивалентность в отношениях. Когда отношения кажутся слишком хорошими, чтобы расстаться, и слишком плохими, чтобы их сохранить, всякий раз получая чёткий сигнал, подталкивающий вас к тому или иному решению, вы, скорее всего, ловите себя на следующие мысли. «Нет, всё не может быть так просто», Ещё надо о многом подумать и многое взвесить. Затем вас захлёстывают воспоминания и чувства, и вот вы уже говорите себе «Подожду-ка я с принятием решения, пока не разберусь, что лучше для меня». Но проблема в следующем. Вы никогда не замечаете лучшее для вас. Состояние, в котором вы пребываете, называется амбивалентностью в отношениях. Прямой путь к амбивалентности. Время от времени мы все начинаем сомневаться относительно наших партнёров, и все иногда предаёмся размышлениям, каково было бы жить одному или с другим человеком. Но подобное не является амбивалентностью. Я говорю сейчас о том, что происходит, когда фокус внимания смещается с вовлечённости в отношения на размышление о том, Стоит ли их продолжать вообще, или пришло время закончить? Данный сдвиг может произойти в любой момент. Сразу после знакомства или спустя 25 лет брака, а то и позже. До этого в сознании живёт само собой разумеющееся восприятие отношений, даже если порой что-то в них вас расстраивает. А потом вдруг всё сразу не так. Появляется масса новых проблем — отрицательные качества партнёра или отношений в целом вдруг выходят на первый план, затмевая собой всё хорошее, что было ранее. И вы замечаете, что постоянно жалуетесь или выражаете недовольство следующим. Он сто раз обещал, что будет выполнять свои обязанности по дому, но ни разу не сдержал слова. Я знаю про её роман с коллегой по работе. Я уверен, уже больше года между ними всё кончено, но так и не могу смириться с произошедшим. И не знаю, что делать. Не «Жизнь», а какой-то телесериал «Сайнфилд». Каждый его вдох и выдох похож на оханье или стон. Он дышит, словно Дарт Вейдер. Он величайшая зануда на всей Земле. Или это я, ничтожный и самый бесчувственный человек? Или что? У неё настолько напористые деловые родственники, к тому же постоянно контролируют её финансы. Мне иногда кажется, будто ей надо со всеми ими развестись, или это мне надо развестись с ней. Одно дело, когда я замечаю его недостатки, но когда начинаю испытывать чувство неловкости за то, что он делает или говорит перед друзьями, это уже реально плохо». Разве женатые люди не должны заниматься сексом? Я хочу сказать, насколько редко это должно происходить, чтобы можно было считать себя свободным для других отношений человеком. Есть ли у нас будущее, если мы даже не можем договориться, куда поехать в отпуск? Мы постоянно ссоримся из-за денег, потому что мне нравится экономить, а ей транжирить. Он настолько строгий и деспотичный отец, мне кажется, из-за него у детей складывается впечатление, будто я плохая мать. На самом деле это он плохой родитель, и, думаю, будет лучше, если он перестанет вмешиваться в воспитание. Иногда, мне кажется, мы обречены, потому что я компанейский человек и люблю, когда в доме собирается много народу, а она по натуре одиночка — и старается свести к минимуму любые социальные контакты в нашей жизни. Он был взрослым и успешным человеком, и мне нравилось восхищаться им в самом начале отношений. А теперь от заката до рассвета он только и делает, что критикует меня. Не знаю, сколько еще смогу это выносить». Когда на фоне желания сохранить существующие отношения начинают возникать мысли, подталкивающие вас в сторону разрыва, вы оказываетесь в капкане амбивалентности. И дело не только в том, чтобы взвесить все «за» и «против». Тревожные звоночки Прошло немало времени с момента первого шокового удара, когда вы вдруг поняли, что человек рядом с вами — является всего лишь колоссом на глиняных ногах. Однако вместо того, чтобы сдаться, вы испробовали все возможные методы, которые только пришли вам в голову для улучшения отношений. Искренность и честность, романтические каникулы, книги по спасению брака, возможно, даже сеансы психотерапии. Вы закрывали глаза на всё, что раздражает или обижает вас, Пытались разобраться. Старались сделать другого человека счастливым, помогали ему сделать счастливее вас. Вы пробовали. Вероятно, всего и не вспомнить. Имея за плечами более 20 лет клинического опыта работы, могу сказать, что редко кто достигает точки в отношениях, предварительно не испробовав все возможные способы их исправить. Мы слишком серьёзно воспринимаем любовь, чтобы отказаться от неё без борьбы. В то же время практически с самого первого дня, когда одной любви уже становится недостаточно, мы чувствуем себя уязвлёнными, делаем шаг назад и уходим в себя. Ждём и надеемся, что кто-то другой всё исправит. В поисках выходов Каким-то образом размышления о разрыве отношений тоже не помогают. Дело даже не в том, что вы не знаете, как к этому подойти, хотя бы в общих чертах, а в том, что нет уверенности, станет ли вам от этого лучше. Даже если вы до смерти устали от человека, с которым живёте, в голове пока нет чёткого понимания, что жизнь без него станет намного проще и лучше. Всякий раз, когда начинаете задумываться об уходе, прокрадываются мысли, как найти новое жильё, сможете ли его оплачивать, встретите ли новую любовь, насколько сложно и дорого будет содержать ребёнка или детей в одиночку и ещё множество других деталей о том, как жить дальше. Подобные переживания лишь осложняют разрыв, и чем больше тревог, тем охотнее вы примиряетесь с отношениями, которые в противном случае давно бы разорвали. Итак, представление о том, какой могла бы быть жизнь, если бы вы ушли, вам не помогли. Помощь друзей. Особой ясности в этот вопрос не смогли привнести и друзья. Я не говорю, что они не слушали вас, не оказывали всяческую поддержку или не давали советов. Просто пока вы пытались разобраться в проблемах и найти наилучшее решение, друзьям не удалось убедить вас в правильности выбора в той или иной форме. Я сталкивалась со множеством случаев, когда друзья в один голос уговаривали уйти, уйти, уйти, но это не привносило никакой ясности, скорее наоборот — Вопреки воодушевлённому консенсусу, вам казалось, что они не знают по-настоящему вашего партнёра и отношения. Их выводы основываются исключительно на ваших жалобах, поскольку вы использовали их как жилетку. Я видела немало случаев, когда друзья уговаривали остаться, и люди по каким-то причинам понимали, что решение разорвать отношения, вопреки уговорам, окажет на них более разрушительное влияние, чем на вас самих. И поэтому вся борьба с проблемами и попытки представить их в перспективе не дали никакого чёткого понимания. Эта двойственность может быть мучительной. У меня были клиенты, признававшиеся, что молились богам, лишь бы партнёры совершили что-либо ужасное, что послужило бы чётким сигналом к действию. Но его так и не поступало. И вот вы здесь. Кажется, уже потрачено уйма времени на танцы в полной темноте, балансируя вперёд и назад. Но так и не принято самое главное решение — уйти или остаться. Поиски ясности там, где её нет. До сих пор мы говорили о том, что многие люди могут переживать схожие ситуации — Однако в реальности спектр проявления амбивалентности восприятия чрезвычайно широк. Вот лишь несколько примеров, демонстрирующих, что означает ловушка двойственности для разных людей. На протяжении продолжительных промежутков времени отношения развиваются очень плохо, и никто ни на минуту не сомневается в том, что надо уйти. Но затем в атмосфере происходит что-то загадочное — И всё вдруг налаживается совершенно неожиданным образом. Она уже не хочет раскачивать лодку размышлениями о проблемах и уж тем более о разрыве. Это происходит ровно до той минуты, пока ветер перемен снова не приносит ураган. Он делает всё возможное, чтобы убежать от необходимости принять решение. Понимает, что в последнее время только и делает, что постоянно жалуется — но, несмотря на айсберг внутреннего недовольства, игнорирует желание уйти. Иногда возникает масса проблем одновременно, или он проводит слишком много времени с партнершей. Тогда мысли об уходе начинают возникать в голове с удвоенной силой. Она говорит со всеми, и у всех, кого знает, и кто переживает за нее, просит совета, что делать». Она бесконечно, неустанно, навязчиво размышляет «Уйти или остаться». Думает целый день и половину ночи, пока её голова не взрывается. Он, в принципе, отрицает двойственность восприятия отношений. Уверен, что проблема вовсе не в них, а в его собственном страхе перед обязательствами. Он часами медитирует в одиночестве, пытаясь избавиться от посторонних мыслей, чтобы отыскать тот самый неоспоримый знак, который бы указал ему, как поступить лучше. Делает ставку на сверхрациональный подход, тщательно взвешивая все позитивные и негативные стороны, чтобы подсчитать баллы и получить некий знаменатель, который подскажет, как стать счастливым. И получает некий результат, но никогда ему не доверяет и, соответственно, не предпринимает никаких шагов. Она постоянно уходит, но не потому, что ей действительно этого хочется, а потому что ей кажется, будто разрыв поможет привнести в отношения ясность, затем просто возобновляет отношения. Хотя у каждого человека амбивалентность проявляется по-разному, есть один аспект, присущий абсолютно каждому. Двойственность в сердце идёт рука об руку с дистанцированием в отношениях. Когда начинаете сомневаться в своих отношениях с партнёром, вы отдаляетесь от него, проводите меньше времени вместе. В отношениях появляется холодность, формальность, автоматизм. Вы отстраняетесь от партнёра, поскольку переживаете эмоциональный и головокружительный роман с амбивалентностью. И, как и всё, что связано с ней, дистанция лишь усугубляет ситуацию. Теперь она начинает жить своей жизнью. Метод взвешивания. Что такого есть в амбивалентности, что мы столь легко попадаем в её ловушку и с таким трудом выбираемся? Хороший вопрос. Клиенты, с которыми я работала, были образованными и умными людьми, поэтому на протяжении долгого времени я никак не могла понять, почему мужчины и женщины с академическими знаниями и богатым жизненным опытом так глубоко застревали в этом. Благодаря исследованиям я пришла к выводу, что, несмотря на все различия в глубине души, этих людей объединяло нечто большее, не просто пробуждающее в них чувство неуверенности в партнерах. Время от времени мы все переживаем нечто подобное. а заставлявшие их застревать в сомнениях, причём настолько, что они не видели выхода. Я обнаружила, что процесс принятия решений у людей в амбивалентности отношений практически всегда определяется одним и тем же мощным и контролирующим образом. Образом весов. Тех самых, с чашами по разные стороны, которые держат в руках богиня справедливости в зале Верховного Суда. и которые в любой момент готовы взвесить доказательства «все за» и «против». Возможно, подобные весы вы использовали в школе на уроках химии. Образ весов лежит в основе большинства решений, которые люди принимают относительно продолжения или разрыва отношений. Я так это и называю «метод взвешивания». Вы пытаетесь определить, уйти или остаться, выкладывая на противоположные чаши «за» или «против» партнёра и наблюдая, что же перевесит. На одну чашу попадают доказательства «в пользу того, чтобы остаться» и «против того, чтобы уйти». Всё хорошее, все надежды, всё то, что боитесь оставить позади. На вторую чашу отправляются аргументы «в пользу того, чтобы уйти» и против того, чтобы остаться. Всё худшее, все страхи, все надежды на то, чтобы снова принадлежать самому себе. Оставшись один на один с собой, вы делаете то, что обычно делают адвокаты, представляя доказательства в пользу клиентов. Справившись с задачей, вы принимаете на себя роль судьи, пытаясь оценить, какая чаша в результате перевесит. Это инстинктивно, это нормально и гарантированно сведёт вас с ума. Взвешивая аргументы за и против сохранения отношений, вы не просто ставите на одну чашу банку консервированных томатов, а на другую упаковку кукурузных хлопьев. Это равносильно попытке усадить на качели маленьких щенков. Все постоянно двигаются и крутятся, никто не может усидеть на месте. В вопросе отношений метод взвешивания добавляет больше проблем, нежели ясности. Он не только не позволяет найти выход, но еще больше загоняет в угол. Как можно сравнивать отношения в настоящем с неизвестностью будущего? Как можно адекватно оценить ситуацию, когда вы знаете, что множество людей сталкивается с чем-то подобным, но не разрывает из-за этого отношения? Как вообще можно положить на чашу весов проблему, которая сегодня заставляет вас лезть на стену, но, возможно, уже завтра перестанет вас беспокоить? Пока пытаетесь взвесить все «за» и «против», аргументы продолжают добавляться или ускользать из общей картины происходящего. Вы стремитесь включить то, что не поддается включению, сравнить между собой несопоставимые вещи. словно человек, впервые очутившийся в лесу. Чем больше стремитесь найти выход, тем больше теряетесь. История Кэрол Предлагаю посмотреть на метод взвешивания в действии. Вот как описала его Кэрл. «Две недели назад Том вел себя очень мило. Как бы мне хотелось, чтобы он был таким всегда». Но на прошлые недели всё вернулось на свои места, и он опять стал грубым, начал жаловаться, что я всё делаю не так, унижать меня и превращать мою жизнь в кошмар. «Что мне делать?» Он смотрит спортивные матчи по телевизору, постоянно оставляя меня одну, и кричит всякий раз, когда я пытаюсь поговорить о наших проблемах, хотя с сексом никаких трудностей не возникает. «Но что это меняет?» Порой я отношусь ко всему спокойно, и отношения меня не беспокоят так сильно. Но это ещё больше сбивает с толку. Это лишь часть истории. Однако Кэрол неплохо обрисовала общую картину. Понятно ли, что ей нужно делать в такой ситуации? Думаю, нет. Взвешивание аргументов «за» и «против» лишь высасывает силы, добавляя на чаши всё новые и новые детали. И всякий раз, когда кладёте туда что-то новое, вы только больше запутываетесь. Психотерапевты порой совершают ту же ошибку. Мы цепляемся за метод взвешивания, стараясь изо всех сил избежать обвинений в чей-либо адрес, когда люди приходят к нам за помощью. Вот почему, видя неправильные поступки со стороны одного человека, Мы пытаемся отыскать их причину в поведении другого. Например, если говорите, что постоянные жалобы со стороны партнёра сводят вас с ума, мы допускаем, что он постоянно жалуется из-за вашего нежелания к нему прислушаться. Но когда вы помогаете другому человеку принять решение уйти ему или остаться, вы буквально достаёте муху из тарелки супа. и уже неважно, кто её туда положил. Метод взвешивания не работает ни для кого, включая вас. В противном случае вы не слушали бы сейчас эту книгу. Так что больше никаких сомнений и сравнений, начиная с этого момента. Никаких проверок отношений. Никаких взвешиваний за и против. Никакого внимания к этим внутренним голосам, которые бесконечно бомбят вас доводами и вносят ещё большую сумятицу. К счастью, существует лучшая альтернатива, способная раскрыть вам глаза и помочь увидеть всю правду относительно отношений.